Глава 18 «Кто там?» — выкрикнул Гундосы в момент, когда Галина срикошетила от стены. «Галя! Галя! Галя! Галя! Галя! Галя! Галя!» С нарастающей скоростью выкрикивал голем, ударяясь о пол, стены и потолок. «Чей это за хрень?» — взвизгнул Семен. «Да я-то откуда знаю? Может, жук какой?» — пробасил хриплый. Послышался гулкий удар, и что-то громко рухнуло на пол. «Пацаны, это падла Валерчика завалила!» Сдвоенный выстрел сотряс гаражную дверь, которую я прямо сейчас примораживал к воротной раме. Внутри начался настоящий ад. Мужики, судя по всему, схватили оружие, принесенное Семеном, и стали палить, пытаясь попасть в Галину. Дело интересное, но гиблое. За дверью слышался нарастающий гул. Уверен, она летает там с такой скоростью, что обычный глаз не может даже проследить траекторию движения голема. Бах! Бах! Прозвучали пистолетные выстрелы, и рядом с моим лицом на стальном полотне двери вздулись два бугорка. Новый удар о землю, сопровождаемый чавкающим звуком, как будто тело пробили насквозь. «Саня!» — заорал Семен и внезапно севшим, наполненным ужасом голосом добавил. «Валим отсюда!» Троица выживших подбежала к воротам и стала безуспешно ломиться в калитку, покрытую инием. Били прикладами, пинали ногами, даже с разбегу пытались выбить ее плечом. Все безуспешно. «Да что происходит? Почему дверь заледенела?» — орал Семен, а гул в гараже все нарастал. «Галя грандиозно громит гадов!» — орал голем рикошетя от стены потолка. «Может, это аномалия? Отойдите!» — гаркнул Сиплый и выстрелил в дверь, после чего послышался еще один глухой удар о землю. «Дебил!» — снова послышался крик Семена. «Толя, дай лом, быстрее!» Договорить он не успел. Только остался один и стал вопить, срывая глотку. «Спасите кто-нибудь! На помощь!» И еще одно гулкое падение на пол. Входить я не спешил, привалился спиной к бетонной стене гаража и решил подождать пару минут. Спешка может стоить не жизни, если хотя бы один из отморозков выжил. Но спустя пять минут Галину пришлось отозвать. Она разогналась до такой степени, что удары стали проминать стальную дверь, а бетон вокруг дверной рамы начал трескаться. Гул мгновенно исчез. Я развеял заклинание обморожения и приоткрыл дверь. Ну, как приоткрыл? Я потянул дверь и едва успел отскочить в сторону. На меня вывалился Семен с разможжённым черепом. Зрелище было отвратительное, но внутри гаража были виды и похуже. Войдя в гараж, я присвистнул. Галина постаралась на славу. Если бы я ее не отозвал, то она бы не просто оставила тысячи выбоин в стенах, полу и потолке гаража, но и разнесла бы его к чёртовой матери. «Хотели прикончить меня и маму? Идиоты! Видать, вы ничего не слышали об Умеланге судьбы. Правда, он прилетает к вам, немного ланцеполозаного сказал я, брезгливо обшаривая карманы покойников. «За мою веселую жизнь собирал я трофеи и побогаче, но имеем то, что имеем». Пятерка Олухов» подарила мне три бумажника, в которых нашлось около пяти тысяч рублей. В местной экономике я не особо разбирался, поэтому не знал, много или мало я добыл валюты. Да и плевать, трофеи же. Бумажки тут же спрятал в карман штанов, Правда, купюры туда еле влезли. Еще нашлись наручные часы. Золотые, между прочим, но разбитые в хлам. Теперь они годятся только на переплавку. Даже не знаю, стоит ли их забирать. Отложил в сторону. Как буду уходить, заберу. Наверное. Еще на полу лежали три пистолета. Два приведены в негодность — потому что корпус Галина промяла так, что восстановлению огнестрел больше не подлежал. А один пистолет вполне рабочий. Выпал он, кстати, из рук Семёна. Еще были ружья, но они слишком большие, чтобы я мог их забрать. Помимо этого, снял десяток золотых и серебряных колец, среди которых обнаружил одно очень занимательное. Артефактное колечко с пространственным карманом внутри. Да, качество паршивы, вмещает всего два предмета, но и это для меня истинный подарок судьбы. Почему? Да все просто. Спрятать колечко намного легче, чем смартфон. Какой смартфон? А, ну так у одного из отморозков остался работающий телефон. Его я и присвоил. Кстати, забавно. Когда я разблокировал экран, то ощутил, что аппарат тянет из меня манну. «Неужели смартфон использует меня вместо батареи?» «Занятно». Помимо этого, я нашел охотничий нож. Качество средненькое, лезвие в зазубринах, рукоять расколота, но это лучше, чем ничего. Кольца ссыпал в другой карман, а пространственное колечко попробовал надеть на палец. Разумеется, оно слишком большое, а хуже всего то, что оно не умеет подстраиваться под размер пальца владельца. Ну и ладно. Срезал шнурок с ботинка Семёна и повязал на него колечко. Вышло эдакое ожерелье, которое я тут же накинул себе на шею. Сжал колечко в руке и с разочарованием понял, что Семён, скорее всего, понятия не имел, чем владел, так как хранилище было пустым. На грани было выгравировано слово «скрипов», и рядом красовалось изображение скрипки. «Ты мог стать музыкантом, но лисыл выблать путь покойника, идиот!» — покачал я головой, глядя на Семена, после чего влил в колечко немного манны. В воздухе появилась марева, как это испарение воды. Размером оно было с крупный арбуз. Грузовик туда не запихнуть, но добытый хлам запросто. Швырнул нож в марева, и он тут же исчез. На лице, сама собой, возникла улыбка. «Удобная штука. Нужно таких побольше раздобыть». После того, как трофеи были собраны, я прошелся от трупа к трупу, макал палец в кровь и оставлял отпечаток на внутренней стороне рубахи. Позже посмотрю, что за доминанты были у этих дегенератов. Включив экран смартфона, я запустил браузер и пролистал историю поиска. Грязный дом работницы, похотливая крестьянка, графиня изменяет мужу с конюхом, императрица вызвала сантехника, чтобы прочистить трубы. Жуть! Что за извращуга пользовался этим телефоном? Очистил историю и вбил в строке поиска «Новости». Первый же заголовок привлек мое внимание. «Император повышает налоги ради Великой Победы». «Стало интересно, где будем побеждать?» Нажал на ссылку и тяжело вздохнул. Запустилось видео, на котором статный мужчина стоял перед толпой людей и толкал речь, суть которой заключалась в следующем. «Проклятые азиаты лезут со всех щелей и пытаются захватить Дальний Восток. В честь этого увеличиваются налоги на войну, а также объявляется призыв аристократов и их войск на защиту Родины». Причем под видео была приписка, что это касается лишь аристократов, живущих в глубине континента. Те, которые проживают вблизи аномалии, должны оставаться на местах и сдерживать ее распространение. Пролистав еще ниже, я увидел список тех, кому предстояло повести людей на смерть. Но прочитать этот список я не успел. В гараж ворвался Гав с топором наперевес и увидел меня, перемазанного кровью с телефоном в руках. «Эм, ты должен был столазить дом?» — проговорил я, натянуто улыбнувшись. «Какого чёрта здесь случилось?» — ошалело спросил капитан, осматривая переломанные тела. Я воспользовался тем, что он отвел взгляд и отправил смартфон в пространственный карман. «Так это, э, слышу я, значит, стонутью кто-то стлеяет. Ну, я и...» Ты мне зубы не заговаривай. Как только раздалась стрельба, я тут же побежал на звук. Хочешь сказать, что ты бегаешь быстрее спецназовца? Возмутился Гав. Хочу сказать, что ты Станислав Каллович. Попытался я обратиться к нему по имени отчеству, но понял, что зря это сделал и заржал. Ты как меня назвал, гаденыш? Я Карлович. Ну я так и говорю, Каллович. <смех> Слезы сами собой хлынули из глаз, и я впал в форменную истерику. Задыхаясь от смеха, почувствовал, как Гав схватил меня за грудки и оторвал от земли. Но от этого стало только смешнее. А еще он заметил топорщащийся карман и тут же вытащил оттуда пачку купюр. «Это что такое?» — прорычал он, сурово глядя мне в глаза. Но видел я его плохо, из-за слез, брызнувших из глаз. Ты что, Лубли никогда не видел. <свят> Мозы забилать, Далю! <свят> Видать, я конкретно достал капитана, так как он врезал мне звонкого леща. Но это не помогло. Я продолжил смеяться. Гаф встряхнул меня, как тряпичную куклу, и услышал звон колец в кармане. Хорошо, что шнурок с пространственным кольцом я спрятал под рубаху. А то и его бы он обнаружил. «Прекрати ржать! Это ты их убил!» выкрикнул Гаврилов и обернулся в надежде, что никто не заглянет на огонек. Я мгновенно посерьёзнел, так как он был прав. Нам нельзя здесь задерживаться, и надо валить, пока на стрельбу не приехали полицейские или не прибежали местные. Да, уже ночь, и Гаф услышал пальбу только потому, что не спал. гаражи на выселках». Располагаются рядом с заводом, но тем не менее. А ты здесь в виде кого-то и все? Серьезно спросил я. Ты не смог нас засетить и плеслось мне взяться за эту грязную работу. На лице Гаврилова промелькнула масса эмоций от недоверия до настороженности. Очевидно, его разум не желал верить в то, что двухлетка убил пять человек, вооруженных огнестрелом. Ну да. Я бы тоже в такое не поверил. Хотя я лично это отребье и не убивал. Это все сделала Галина. «Мишка, мать твою, ты что натворил? Отец Семёна — судья. Если он узнает о том, что ты его сынка на тот свет отправил, то нам конец!» — выдохнул Гаврилов. «Этот пледулок собирался сегодня ночью наведаться к нам домой и всех убить, если ты ему не заплатишь. А у тебя есть сто тысяч?» «По глазам визу стонет, нет, а значит, я сделал все, как должно», — жестко сказал я писклявым голосом и увидел на лице капитана одобрение. Он был возмущен, но согласен с услышанным. «Все, лазговаливать больше не чем. Если потребуется, я его отца убилу». Сказав это, я тут же пожалел, так как на лице Гаврилова проскользнули нотки возмущения. Пришлось переключить его внимание. «Станислав Калович, не делай мне мозги, идем домой». «Ох, «Ты уже достал меня, деятель хренов! Я Карлович!» выкрикнул Гав, едва сдерживаясь, чтобы не влепить мне еще одну затрещину. «Да ты пледулок! Я букву «Л» не выговаливаю! Непонятно что ли?» заорал я в ответ, размахивая ручонками в попытке врезать ему оплеуху. На лице капитана проступило недоумение. Видимо, в моменте он позабыл, что разговаривает с двухлеткой. С двухлеткой, который только что убил пятерых. да, странный разговор, конечно. Я бы и сам позабыл, что передо мной ребенок. «Понятно. Тогда не называй меня по отчеству», — огрызнулся в ответ капитан. «Холосо, буду называть тебя по фамилии. Галилов». «Что? Какой еще Галилов?» — спросил он, поставив меня на землю. А «Ах ты, сучонок! Ты меня обезьяной назвал? Какой я тебе еще, Горилов? Ну, погоди!» Заржав, я выбежал из гаража, а капитан сперва погнался за мной, но остановился у двери, открыл ворота, загнал внутрь машину Семена, взял канистру бензина, стоявшую у стены, облил все ее содержимым и поджег. Ночь осветила яркое зарево. Гаврилов схватил меня в охапку и побежал прочь. «С матерью будешь сам объясняться, убийца малолетний!» Фыркнул Гаврилов, а пока я мотылялся у него под мышкой, увидел, что капитан прихватил уцелевший пистолет. «Наш человек знает цену трофеев!» «Мог бы сказать спасибо, все-таки я сделал твою лаботу!» Возмущенно пропыхтел я. Мою благодарность ты завтра на себе узнаешь, засранец, а заодно расскажешь и покажешь, как ты смог уработать пятерых вооруженных мужиков. Секрет фильмы, буркнул я, не собираясь ничего рассказывать. Секрет, значит. Ну ладно, тогда на тренировках я тебя до смерти загоняю. И Еще будешь молить, чтобы этот ад закончился. Удачи! усмехнулся я, хотя на самом деле мне было не смешно. Гаврилов, как истинный спецназовец, знал, как превратить жизнь новобранца в сущий кошмар. Но это было мне на руку. Возможно, на одной из тренировок я смогу вырвать у него пару волосин с бороды, если борода, конечно, не накладная, как у силача из цирка. Когда Гав притащил меня к бане, мама уже давно спала. Мимо пригрелся рядом с ней и не желал уходить. Пришлось применить ментальную силу и отозвать мимика. Он остался недоволен и на прощание сообщил, что я редко даю ему погулять. В прошлой жизни я никогда не ограничивал свободу друга, а сейчас я в такой ситуации, что не могу его просто так отпустить. Когда мимик не призван, он плавает посреди бушующего океана моей души. Там темно, нет никаких форм, просто тишина и покой. Действительно. Да, может быть, одиноко. Гав постучал в дверь бани, и спустя минуту вышла заспанная мама, кутаясь в одеяло. Что случилось? буркнула она. Гав подтолкнул меня вперед. Это вы у сына своего спросите. Сопляк решил прогуляться на ночь глядя. Станислав Карлович, следите за своим языком и не смейте оскорблять Михаила. Возмутилась мама, а я, расплывшись в улыбке, подбежал к ней и сказал. «Да, Калловить! Следи за языком!» Я высунул язык и мигом скрылся в бане, зная, что капитан сейчас придет в ярость. Услышав это, мама залилась звонким хохотом. «Простите, Миша просто не выговаривает букву «Р». Нет, я не над вами смеюсь. Простите, Все, я спать». Заржав, сказала мама и, заскочив в баню, тут же захлопнула за собой дверь. За смехом я услышал, как дверь в дом громко захлопнулась. Очевидно, Гаврилов был вне себя от ярости. «О, какой злюка!» «Конечно! Это тебе не солдатиков напрягать. Женщине и ребенку особо ничего не сделаешь. Влетев в баню, я тут же бросился в парилку, и зашвырнул под полку пачку рублей и десяток колец. Уверен, мама не оценит, если узнает о том, что помимо убийств, пусть и плохих людей, ее сын еще и трофеев нахапал. Ведь то, что для одного трофеи, для другого мародерство. Смеялся над Гавриловым я недолго. Мама вошла в парилку и уперла руки в бока. По ее лицу я понял, что нас ждет серьезный разговор, поэтому встал на полку в полный рост, и повторил ее позу. Спласывай", «Спласывай!» — решительно сказал я. «Ты когда сбежать успел? Мы же вместе заснули!» «Чуть больше часа назад!» — деловито сказал я, глядя ей прямо в глаза. Она смотрела меня с ног до головы. И проклятый светильник, стоящий в предбаннике, как раз подсветил мою окровавленную рубаху. Мама испуганно бросилась ко мне и затораторила. «Миша!» «Это твоя кровь? Что случилось?» «Мам, успокойся, кровь не моя». «А чья?» — в ужасе спросила она. «Тихулодов, которые подозгли дом. Они нас больше не потлевозат». Я положил ладошки на ее виски и заглянул в глаза. Все будет холосо. Я засесю тебя, чего бы это мне не стоило». Елизавета Максимовна переварила услышанное, и на ее лице эмоции менялись чуть ли не каждую секунду. Волнение, страх, умиление, снова страх. В конце концов, эмоции ее сломали. Она разрыдалась, прижав меня к себе. «Миша, не делай так больше! А если ты погибнешь, я же не переживу этого!» Завывая, как белуга бормотала мама. «Все будет холосо! Я твоя пола! говорил я, гладя ее по волосам. Мама вцепилась в меня и стала рыдать еще громче. Я смотрел на нее и жалел, что не поглотил доминанту какой-нибудь рептилии, способной впрыскивать яд, тормозящий нервную систему жертвы. Куснул маму, и она тут же успокоилась. Или поглотить доминанту гипножабы. В глаза посмотрел и сделал внушение. Интересно, в этом мире водятся гипножабы? Я бы завел себе парочку. Через полчаса она успокоилась и велела мне помыться, а после ложиться спать. Сама вышла из парилки и села в предбаннике. Видимо, следит, чтобы я снова не сбежал. Я же снял с себя рубаху, призвал из пространственного кольца нож и вырезал из рубашки клочок ткани, на котором отпечатались образцы крови покойных ракетиров после чего нож снова отправился в пространственное хранилище. Кусок ткани под матрас, поближе к стенке. Именно там я сплю, и там мне будет проще всего дотянуться до ткани. Когда приготовления были завершены, я искупался в бочке с прохладной водой, вылез, снял с шеи колечко и закинул его под полку. Услышав, что я больше не плещусь, Порилку зашла мама и застала меня стоящего на четвереньках. «Поскользнулся, когда вылезал», — соврал я без смущения и поднялся на ноги. «Защитник ты мой», — улыбнулась мама. «Вот чистая одежда. От этой гадости я избавлюсь», — сказала мама, взяла мои грязные вещи и швырнула их в печку. Это оказалась довольно паршивая идея. Ткань сгорела быстро но в парилке появился неприятный запах. Впрочем, он не помешал нам лечь спать. Мама закрыла глаза и крепко обняла меня, чтобы я никуда не делся. А мне никуда и не надо было. Правую руку я запустил под матрас и прикоснулся к куску ткани. В голове тут же пронесся такой родной женский голос. «Обнаружено пять образцов ДНК. Желаете ознакомиться?» Конечно, желаю.